Госпожа де Шантелу доказала, что не намерена отступать и от своих. Она с ужасным стоном упала в обморок в тот самый момент, когда невообразимая чита проследовала мимо, направляясь к выходу. «Никогда бы не поверила, что мне доведется наблюдать такое зрелище», вздохнула она после того, как на нашатырь возымел свое действие и три пары сильных рук — извлекли ее из мрака обширной черной атласной юбки. Не почудилась, будто бедная малышка подала руку огромной старой ящерице с красным языком. Это было отвратительно. — Вы хотите сразу же вернуться в Шантеллу, тетя? — предложила Роза. — Не стоит подвергать вашу чувствительную натуру новой встрече. И что ты что? Моя нежная натура чудненько приспособится после куриного крылышка и бокала шампанского. А у Жанны оно самое, что ни на есть прекрасное. Подайте-ка мне вашу руку, господин Тремен. Вы наилучшая защита для моих чувств. Геомб вынужден подчиниться и очень сожалел об этом, поскольку и в самом деле не желал никого видеть. Воле-неволе ему пришлось кланяться, поддерживать разговор, даже смеяться с целой когортой девушек. Они атаковали его, лишь только он оставил госпожу де Шантеллу в мягких глубинах синего кресла. Драма, которой Тремен был причастен, лишь что никто толком не знал, что именно произошло между ними Агнес Денервиль. Он то заговаривал с одной, то угощал сладостями или чокался с другой, Улыбчивый, обходительный, чуточко отстраненный Гийон на всех розовых губках читал немой вопрос, который они не осмеливались задать, а в некоторых более отважных глазах даже простодушное приглашение. Он никого не обнадеживал и не обескураживал, радуясь своей фривольной, щебечущей, надушенной стальке, отдалявшей его от прекрасной молодой супруги. Только что Тремен несколько притворно ей поклонился, машинально произнес поздравление, и новоиспеченная госпожа. Дуаскур ответила ему столь же безразлично. Руки их не прикоснулись одна к другой, глаза не встретились. Они стояли лицом к лицу, словно изваяни. По обе стороны все углублявшейся пропасти казалось что только землетрясение способно ее заполнить, да и то лишь разбив об каменные статуи. На миг Тремена хватило желание завладеть прекрасной женщиной и увести ее на край света. Но то был всего лишь миг. Другие ожидали своей очереди, чтобы выразить поздравление, по всей видимости, неискренней и чаще всего проникнутой тонкой иронией. Несмотря на похвальные усилия Жанны дюмесни собравшиеся вели себя чопорно, немного торжественно, так что окружавшие Гиома Щебетуньи вносили единственную веселую ноту в эту свадьбу. Внезапно атмосфера разрядилась. Супруги удалились. Каждому из них госпожа дюмесни предоставила комнату, чтобы они могли переодеться. Для большего спокойствия господин Дуаскур решил провести первые три дня медового месяца в небольшом имении, которым располагал недалеко от Шербура. Младмазель де Монтандер, разумеется, пошла помочь подруге. Как только они покинули гостиную, разговоры пошли веселее, чаще стал раздаваться смех, и прием, наконец, начал походить на праздник. Хозяйка дома с лица которой не сходила застывшая улыбка, протянула Гийому бокал. "Ух, весело вздохнула она. Кончилась каторга, или почти кончилось. Прощание пройдет незаметно. Какого черта я решилась взяться за эти увеселения, которые и на праздник-то не похожи. Но вы щедры и любите принимать гостей. Благодаря вам у бедной девушки получилась достойная свадьба". Вернее, праздник, достойный так называться. Вы верно уточнили, потому что мне она представляется все менее достойной. Когда они выходили сегодня из церкви, мне показалось, что я увидела смерть, ведущую бедные души на казнь. «Бррр, меня до сих пор в дрожь бросает».